Дон Кихот воскликнул «Машите, машите руками! Если б у вас их было больше, чем у великана Бриорея, и тогда пришлось бы вам поплатиться!» Бриорей — мифическая, «Сто руки великан». Сказавший это, он всецело отдался под покровительство госпожи своей Дульсинеи, обратился к ней с мольбой помочь ему выдержать столь тяжкое испытание,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 Во весь ослиный мах поскакал Санчо Панс, и, приблизившись, удостоверился, что господин его не может пошевелиться. Так тяжело упал он с росинант. Ах ты, Господи! — воскликнул Санч. Не говорил ли я вашей милости, чтобы вы были осторожнее, и что это всего-навсего ветряные мельницы? Их никто бы не спутал». Разве тот, у кого ветряные мельницы кружатся в голове? — Помолчи, друг Санчо, — сказал Дон Кихот. — Должно заметить, что нет ничего изменчивое военных обстоятельств. К тому же я полагаю, и не без основания, что мудрый Фрестон, тот самый, который похитил у меня книги вместе с помещением, — Превратил великанов в ветряные мельницы, дабы лишить меня плодов победы. Так он меня ненавидит. Но рано или поздно злые его чары не устоят пред силою моего меча. — Это уж как бог даст, — заметил Санч Панс. Он помог Дон Кихоту встать и усадил его на Рассенанта, который тоже был чуть жив.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 Диего Перес де Варгас, толецкий рыцарь, служил в войсках Фернандо Третьего, отличался необычайной храбростью и мужеством в боях с маврами. Все это я говорю к тому, что я тоже намерен отломить сук от первого же дуба, который попадется мне по дороге, все равно обыкновенного или каменного Такой же величины, какой, я себе представляю, долженствовал быть у Варгаса, и при помощи этого сука совершить такие подвиги, что ты почтешь себя избранником судьбы, ибо удостоился чести быть очевидцем и свидетелем деяний, которые впоследствии могут показаться невероятными. — Все в руках божьих, — заметил Санч. — Я верю всему, что говорит ваша милость. Только сядьте, прямее, а то вы все как будто съезжаете на бок, верно от того, что ушиблись, когда падали. Твоя правда, сказал Дон Кихот, и если я не стану от боли, то единственно потому, что странствующим рыцарям в случае какого-либо ранения стонать не положено, хотя бы у них вываливались кишки.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 Малокские трактирщики, а ведь у них по части вина, раздолье. И пока Санчо отхлебывал понемножку, у него вылетели из головы все обещания, какие ему надавал Дон Кихот, а поиски приключений, пусть даже опасных, казались ему уже не тяжкой повинностью, но сплошным праздником. Эту ночь они провели под деревьями.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 Цикорная вода — медицина того времени считала цикорный напиток средством, вызывающим легкий и спокойный сон. Наконец Санчо встал и, незамедлив глотнуть из бурдюка, обнаружил, что бурдюк слегка сунулся со вчерашнего дня. Это было для него весьма огорчительно, ибо он понимал, что в ближайшее время вряд ли могла ему представиться возможность пополнить запас.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 — Сладкими речами вы меня не улестите. Знаю я вас, вероломных негодяев, — сказал Дон Кихот. Не дожидаясь ответа, он пришпорил Рассенанта и скопьем наперевес, вне себя от ярости, отважно ринулся на одного из монахов, так что если б тот загодя не слетел с мула, то он принудил бы его к этому силой, да еще вдобавок тяжело ранил бы его, а может и просто убил.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 и, не оставив в его бороде ни единого волоса, надавали ему таких пинков, что он, бесчувственный и бездыханный, остался лежать на земле. Перепуганный же, оторопелый монах, бледный как полотно, не теряя драгоценного времени, сел на своего мула и поскакал туда, где, издали наблюдая за всей этой кутерьмой, поджидал его спутник, а затем оба, Не дожидаясь развязки, поехали дальше, и при этом так усердно крестились, точно по пятам за ними гнался сам дьявол. Между тем Дон Кихот, как уже было сказано, вступил в разговор с сидевшей в карете дамой. «Сеньора, — Сеньора, так начал он, — ваше великолепие может теперь располагать собою, как ему заблагорассудится. Ибо заносчивость ваших похитителей сметена и повержена в прах мощью моей длани. А дабы вы не мучились тем, что не знаете имени своего Избавителя, я вам скажу, что я Дон Кихот Ламанческий, странствующий рыцарь и искатель приключений, прельщенный несравненную красавицей Дульсинеей Тобоскою. И в награду за оказанную вам услугу я хочу одного —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 Приблизился к нему, и, схватившись за его копье на дурном Кастильском и отвратительном Бискайском наречиях, сказал ему следующее. — Ходи прочь, кавальеро, чтоб тебе нет пути. Клянусь создателем, не выпускать карету, так я тебя убьешь, не будь я бескаец. Дон Кихот прекрасно понял его. Если б ты был не жалкий смерта кавальеру, — невозмутимо заметил он, я бы тебя наказал за твое безрассудство и наглость. Бескает же ему на это, сказал, я не кавальеру. Клянусь Богом, ты врешь, как христианин. А ну, бросай копье, хватай меч, будем смотреть, кто кого. Бескается он тебе и на суше, и на море, и черт его знает, где, и дальго. Наоборот, скажешь, враль будешь. — Но это мы еще посмотрим, как сказал Аграхес, — молвил Дон Кихот. Это выражение, заключающее в себе угрозу, часто встречается в рыцарских романах, откуда и вошло в поговорку. Оно связано с именем Аграхеса, одного из персонажей романа «Амадис Гальский». Швырнув копье на земь,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 самой кареты. Воспользовавшись этим, он вытащил подушку и прикрылся ею как щитом, а затем они оба ринулись в бой, как два заклятых врага. Те, кто при сем присутствовал, тщетно пытались их помирить. бескает кричал на своем ломаном языке, что если ему не дадут сразиться, то он убьет свою госпожу и всех, кто станет ему поперек дороги. Сидевшая в карете дама, пораженная и напуганная происходящим, велела кучеру отъехать в сторону и стала издали наблюдать за жестокой битвой, в пылу которой бескаец так хватил Дон Кихот по плечу, что если б не щит, он рассек бы его до пояса. Восчувствовав силу этого страшного удара, Дон Кихот громко воскликнул. О, Дульсинея, владычица моего сердца, цвет красоты! Придите на помощь вашему рыцарю, который в угоду несказанной доброте вашей столь суровому испытанию себя подвергает. Произнести эти слова, схватить меч, как можно лучше заградиться щитом и устремиться на врага — все это было делом секунды для нашего рыцаря, задумавшего одним смелым ударом Покончить с бескайцем. Решительный вид, с каким Дон Кихот перешел в наступление, красноречиво свидетельствовал об охватившем его гневе, а потому бескайц почел за нужное изготовиться к обороне. Он прижал подушку к груди, но с места не сдвинулся.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 столь великую опасность. Но тут, к величайшему нашему сожалению, первый летописец Дон Кихота, сославшись на то, что о дальнейших его подвигах история умалчивает, прерывает описание поединка и ставит точку. Однако ж, второй его биограф, откровенно говоря, не мог допустить, чтобы эти достойные внимания события были преданы забвению и чтобы ломанческие писатели оказались настолько нелюбознательными, что не сохранили у себя в архивах или же в письменных столах каких-либо рукописей к славному нашему рыцарю относящихся. Оттого, утешаясь этой мыслью, и не терял он надежды отыскать конец, занятной этой истории. И точно, небу угодно было, чтобы он его нашел, а уж каким образом, об этом будет рассказано во второй части. Первое издание первой книги «Дон Кихот» 1605 год делилось на четыре части. Вторую книгу «Дон Кихот» вышедшую в 1615 году, Сервантес назвал второй, а не пятой частью, не желая подражать Авельянеде. Алонсо Фернандес де Авельянеда — псевдоним автора подложного Дон Кихота, изданного в 1614 году. Личность автора не установлена. Роман Авельянеды носит пародийный характер и содержит резкие выпады против Сервантеса. Во второй части своего «Дон Кихота» Сервантес, в свою очередь, дает резкую отповедь Авельянеде.